Глава десятая. Средневековая медицина. «Вот ведь пиздохлоп порхатый!» — глухо прорычал Тур, пока Вернон стягивал с него гамбизон. «Надо было ему сперва яйца отрезать, чтоб, сука, помучился!» Кровь уже успела запечься, и броня прилипла к нательной рубахе, а там, в свою очередь, к краям раны, из-за чего снять ее было довольно трудно. Наконец, остатки разорванной рубахи упали на землю, и мы смогли нормально осмотреть повреждения. Здоровяк был совсем плох. Если рана на плече была не очень глубокой и вряд ли представляла опасность для его жизни, то вот Бог... Рана, оставленная булавой, была очень глубокой, то есть могли быть задеты почки или печень. Даже мне, крайне далекому от медицины человеку, было понятно, что это очень и очень плохо. Вокруг раны постепенно разливался фиолетово-лиловый синяк. «Два ребра сломаны», — вынес вердикт Вернон. «Может быть, разрыв почки, ходить ему нельзя». Придется подгонять повозку прямо сюда и на носилках затаскивать его внутрь. Только сначала сделаем перевязку, чтобы кровью значится не истек. «Делай», – кивнул я, – «могу лишь помочь. Один хер в этом ни хера не понимаю». «Да ничего сложного», – покачал головой парень. «Нам нужно рану промыть водой и забинтовать. С бинтами проблем быть не должно. Пустим на них рубаху, а вот вода...» Он посмотрел в сторону колодца. Да уж, не лучший вариант, конечно. Хрен его знает, что в этом колодце плавает. Может, вообще труп? Но выбора особого нет. Остаётся надеяться, что после такой промывки рана не загноится. Вот только подойдя к осыпавшимся остаткам колодца и заглянув внутрь, я понял, что у нас появилось две проблемы. Первая. Тут не было ведра на веревке, которым можно было бы зачерпнуть воду. Вторая — воды тоже не было. На дне лежали лишь камни да какой-то мелкий мусор. Вряд ли им можно промыть рану. «У нас проблема», — бросил я, возвращаясь к раненому Туру. «С водой могу предложить только жидкость собственного производства». «Я тебе сейчас предложу!» Прокашлял здоровяк. «Так предложу, что твоя оторванная висюлька окажется у тебя же в заднице и насыт прямо туда. «Ладно», – покачал головой верно. «Перевяжем пока как есть. Потом я схожу за повозкой. Там у меня и бинты есть, и чем промыть тоже найдется. Он немного помолчал, осматривая рану. «Значит так, смотри. Мне нужно несколько полосок шириной с ладонь. Чем длиннее, тем лучше. Справишься?» «А ты...» Топором их делать не очень сподручно, покачал головой Вернон, а вот твой ножик для этого очень даже подойдет. Он кивнул на фальшон, закрепленный у меня на поясе. К тому же, мне нужно закончить со смотром ран. М да, тут он, конечно, прав, но появляется еще одна проблема. Я рукожоп. Ладно, как сделаю, так сделаю. Я вытащил из-за пояса клинок и, усевшись на землю, подтянул к себе остатки окровавленной рубахи Тура. Левая ее половина почти полностью пропиталась кровью и на бинты уже не годилась. Справа им всё было немного получше, если не считать пыли и большого пятна пота под мышкой. «Да уж, вот они все прелести средневековой медицины». «Смотри рано, а бы как, перевяжи, а бы чем» и молись всем богам, чтобы туда не попала какая-нибудь зараза. Лезвие у клинка было заточено плохо, и просто так рубаха на полос разрезаться не хотела. Пришлось положить оружие на землю, зажав рукоять между коленями и буквально перетирать о него неподатливую льняную ткань. Получилось, на удивление, неплохо, хоть и времени на это ушло немало. Видимо, игра все таки немного мне помогала, исправляя кривизну рук своими условностями. Как только я закончил, перед глазами выскочила очередная надпись. Навык выживания достиг второго уровня. Получено 15 опыта. До следующего уровня осталось 40 опыта. Неплохо, неплохо. Такими темпами еще до конца дня я подниму второй уровень что существенно повысит мои шансы на это самое «выживание». Радует одно. В игре, в которую меня запихнули, нет дурацких классовых ограничений. При желании, терпении и должном количестве времени можно научиться чему угодно. Вот, я передал Вернону получившиеся полосы, и тот тут же приступил к перевязке ран. Выходило это у него на удивление ловко и быстро. Импровизированные бинты будто сами собой фиксировались на нужных местах и тут же начинали пропитываться кровью. «Ладно, пока сойдет. вынес вердикт парень, поднимаясь на ноги. «Значит так, я сейчас скажу за лошадьми и повозкой, а ты займись подготовкой носилок. Сделать их несложно, нужно просто…» «Как выглядят носилки, знаю», – оборвал его я. «Иди, время дорого». Парень спорить не стал, взял свой топор и трусцой побежал к дороге, по которой мы сюда и приехали. На какой-то момент у меня промелькнула мысль, что в лесу неподалеку еще может оставаться пара бандитов, стерегущих их лошадей, и они вполне способны напасть на меня или на парня, но я тут же отмел ее. Во-первых, эти уроды уже говорили, что их всего пять, а во-вторых, у нас просто не было выбора». Тур уже не боец, он не может ходить и тем более не сможет дать отпор, если на запах крови приползет какая-нибудь гадость или из лесу выйдут все те же бандиты посмотреть, что стало с их дружками. Оставлять его одного просто нельзя, но при этом кто-то должен сходить за повозкой. Ладно, носилки. Я еще раз оглядел небольшую площадь в поисках того, из чего можно было бы их соорудить. Взгляд тут же упал на два копья, которые мы с Верданом бросили в пылу схватки. А что? Очень даже неплохо. Две прямые палки есть. Теперь надо бы натянуть между ними какую-нибудь ткань, на которую Тур смог бы нормально лечь. Вот только единственными тряпками в более-менее свободном доступе была броня. И свою мне снимать не хотелось от слова «совсем». «Мало ли, для чего она еще может пригодиться?» Вариант оставался один – начать снимать ее с трупов. От этой мысли меня аж передернуло, а горло вновь подкатил липкий комок. Дерьмо! До чего я докатился? Сдирать залитые кровищей тряпки столько, что убитых нами людей – «Да, конечно, можно считать, что это не более чем группы очень реалистично смоделированных полигонов, но вели они себя совсем как живые и разумные существа, да и запах крови, до сих пор витающий в воздухе, тоже говорил именно об этом». Кое-как, подавив рвотный позыв, я подошел к бандиту с проломленной черепушкой и попытался стянуть с него стёганку через голову. Не получилось. Мертвое тело такой же мертвой хваткой вцепилось в нее и отпускать не хотело. Вернее, вцепилось, слово неправильное. Просто по своей структуре оно напоминало мешок с дерьмом. Очень тяжелый мешок с дерьмом управляться с которым у меня пока не хватало сил. Воняло, правда, не сильно лучше, потом, мочой и кровью. Отойдя в сторону и немного подышав относительно чистым воздухом, я решил подойти к вопросу поэтапно. Стёганку у бандита скрепляли несколько кожаных ремешков. Если их расстегнуть, то можно будет освободить из рукава сначала одну руку, затем другую» после чего просто вытащить доспех из-под мертвого тела. Получилось, хоть и не сразу. Насквозь пропитавшаяся потом нательная рубаха урода прилипла к поддоспешнику и никак не хотела его отпускать. Несколько раз приходилось отходить в сторону, закрывать глаза и глубоко дышать, чтобы подавить рвотные позывы. Но, наконец, обе руки были свободны. Недолго думая, я просто схватился за один из рукавов и рванул его на себя. Тело буквально секунду тащилось вслед за тканью, но потом все таки свалилось на пропитавшуюся кровью землю. Навык мародёрства достиг первого уровня. Получено 15 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 25 опыта. Что ж, хоть какая-то награда, по крайней мере, на это можно поднабрать опыта. Но одной стёганки было явно мало для сооружения носилок, так что пришлось возиться и с остальными трупами, правда, с ними дело уже пошло быстрее. Отработанная на первом теле методика работала безотказно. Один раз только пришлось повозиться с телом бандита, у гамбизона которого на рукавах оказались застежки. Но в конце концов поддался и он. Перед глазами снова всплыла надпись. «Навык мародерства достиг второго уровня. Получено 15 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 10 опыта. Я вытер перемазанные в крови руки о край только что снятой брони, а затем оттер под солба. Вся эта возня с трупами меня не слабо вымотала как морально, так и физически». Снова захотелось прилечь, закрыть глаза и валяться так до самого вечера. Но делать этого было никак нельзя. Вряд ли Тура получится поднять на телегу с помощью кучи тряпок или двух никак не связанных друг с другом палок. Кое-как стащив все награбленное в кучу, я уселся рядом и попытался сообразить, как из этого сделать более-менее нормальные носилки. Первым делом нужно выложить копья так, чтобы между ними хотя бы теоретически мог поместиться тур. Не обязательно целиком. Плечи вполне могут опираться на древко, но теперь их надо как-то скрепить. Веревок нет. Нормальных ребней, по сути, тоже, если не считать моего. Остается только рукава стеганок. Если их обвязать вокруг копий, то можно сформировать несколько точек опоры для спины раненого бойца. Конечно, с нормальными носилками то, что получится, вряд ли сможет сравниться, но нам ведь тура только на телегу затащить и там уложить. Так что сойдет. Конструкция была довольно простая, и дело двигалось быстро. Минут через пять основа была готова. Осталось только зафиксировать один рукав и проверить получившееся в деле, но тут уж мне безверно на не справиться. Вот только парня до сих пор нигде не было видно. Лошадь почуяла кровь и брыкается? Или все таки нарвался на дружков убитых нами уродов? Ладно, пока не буду сильно заморачиваться. По крайней мере, есть возможность довести работу до ума и хоть немного передохнуть. Завязав последний рукав, я отодвинул получившиеся носилки чуть в сторону и прикрыл глаза. Вот только вместо ожидаемого спасительного мрака меня там снова ждала стена текста. «Навык выживания достиг третьего уровня. Получено 15 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили одно очко характеристик». Распределить его на один из следующих параметров. Сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. Хм. Неплохо, конечно, но что лучше выбрать на этот раз? Выносливости мне пока более-менее хватает, а вот сила... Да, ее маловато. Все-таки труп тогда довольно легко вырвал у меня из рук копье. Да и с телами сейчас возиться было трудновато. С другой стороны, ловкость важнее в бою, когда речь идет о фехтовании, особенно в таком доспехе, как у меня. Но нет, все таки сила, а на следующем уровне уже и ловкость подтяну. Сила повышена. Характеристики персонажа. Сила – один. Ловкость – ноль. Выносливость – один. Проницательность 0, харизма 0, количество жизней 104 из 104, запас сил 15 из 55. Ну вот, помимо всего прочего, еще немного подтянули прочность тушки. Правда, чтобы увеличить ее хотя бы в два раза, похоже, надо набрать уровней 50 и то, если вкладывать все в силу и выносливость. Впрочем, оно, наверное, и к лучшему. По крайней мере, мне вряд ли попадутся такие противники, с которыми не справится меч, стрела или копье. «Эй, ты там уснул!» Голос Вердона вырвал меня из потока мыслей. «Носилки готовы?» «Да», — кивнул я, поднимаясь с земли. «Вот, это...» Что под рукой было, из того и сделал... Пожал плечами я, мысленно посылая парня в пешее эротическое путешествие... Пока я тут возился с измазанными в крови дерьме трупами, он пешочком прогуливался за повозкой и также неторопливо ехал обратно. Еще сука такая возмущается и нос воротит. «Если мураж лучше, милости прошу». «Ладно, сойдет. После нескольких минут раздумий махнул рукой Вернон. «Теперь надо его нормально перевязать и грузить в телегу». Пока я возился с носилками, тур уже успел отключиться. По крайней мере, нам так сначала показалось. Но когда мы попытались снять с него пропитавшиеся кровью бинты, над небольшой деревенской площадью вновь послышался отборный мат. блять! закачился здоровяк. «Давай осторожней! Больно!» Придется потерпеть, равнодушно пожал плечами Вернон. Сейчас он был похож скорее на хладнокровного врача, готовящегося к сложной операции, чем на уставшего и перепуганного схваткой с бандитами паренька. Хорошо его знахарка натаскала. Сейчас дезинфицировать будем, так что будет еще больнее. Если хочешь, можем дать тебе что-нибудь в зубы. Обойдусь! Сплюнул Тур и постарался улечься поудобнее. Насколько это вообще было возможно сделать прямо на земле? Давай уже, как его? дезинхирцируй! Вернон тут же одним рывком отодрал остатки бинтов и плеснул на раны воды из меха. Тур стиснул зубы, но голоса не подал. Затем парень вытащил из своего походного мешка чистую тряпку и принялся методично очищать раны от попавшей в них грязи и спекшейся крови. Я же стоял в стороне и безучастно наблюдал за процессом, пытаясь представить, насколько это должно быть больно, судя по покрасневшему лицу Тура, очень. Интересно, а персонажи, внутри которых сидят игроки, испытывают тот же спектр ощущений, что и эти бедолаги или все таки нет? Наверное, второе. Если б человеку в капсуле передавалась боль от подобных ран в полном объеме то он бы просто не стал в такую игру играть. Мало кому понравится симулятор-мазохиста. Вот только проверять этот вопрос на собственной шкуре как-то ну совсем не хочется. «Сейчас будет больно», – предупредил Вердон здоровяка, из-за чего у последнего глаза начали потихоньку сползать ближе к колбу. «Да уж, если до этого были еще цветочки, то что же будут за ягодки?» Ягодками оказалась небольшая фляжка из горлышка, которой сильно разилась спиртом. Парень попался предусмотрительный, додумался прихватить с собой водку, но при этом никому об этом не сказать. Если бы Тур выхлестал ее подруги сюда, то обрабатывать рану было бы просто нечем». Смочив еще одну небольшую трепицу, Вердан принялся протирать им края ран. Тур терпел, долго терпел, но когда парень добрался до поврежденного плеча, здоровяк уцелевший рукой вырвал у него флягу и начал судорожно заливать себе в глотку. «Эй, это же!» – начал было парень, но Тур, оторвавшись от фляжки, его перебил. Внутренняя дезинхрекция! Ты промыл рану снаружи, я изнутри!» «Ух!» Он бросил пустую фляжку на землю и поднес к носу руку. Шумно втянул воздух, закашлялся и продолжил. «Так намного лучше! Ладно, давай уже перевязывай и поехали отсюда!» Но легче было сказать, чем сделать. Здоровяк был довольно тяжелый и никак не хотел нам помогать в этом деле. Или не мог, тут уж хрен его знает. Но его перевязка заняла добрых пятнадцать минут. Еще столько же отняли попытки погрузить Тура на собранные мною носилки, а вот потом началась самая веселая часть. Как поднять эту тушу на телегу мы не знали». На то, чтобы оторвать носилки от земли, у нас еще сил более-менее хватало, но одновременно залезать внутрь и тащить за собой такой вес – это был уже перебор. Решение нашлось не сразу, хотя и лежало на самой поверхности. Сначала мы вдвоем подняли туда один конец носилок, а затем, все так же вместе взявшись за второй, буквально затолкали раненого в повозку – «Оставалась самая легкая часть – тайник. Он был спрятан прямо в каменном фундаменте бывшей кузницы. Нужно было лишь разобрать несколько никак не скрепленных друг с другом камней и перегрузить содержимое старого сундука в нашу повозку. Сам ларь, правда, оказался довольно увесистый, и вытащить его из земли у нас не получилось. Ну да, это было и не нужно». Аккуратно разложив пару дюжин увесистых металла у бортов повозки, так, чтобы они не мешали раненому Туру, мы закинули туда еще мешок с инструментами, шапель, доставшуюся нам от одного из бандитов, пару плотницких топоров и дубинку, отобранные у них же, и, наконец-то, были готовы трогаться в обратный путь.